Глава 33 Бледно-серый рассвет оставлял на губах вкус остывшего пепла. Небо было затянуто плотными тучами. Из туч на землю сыпался легкий снежок. Метель все никак не кончалась. Незадолго до зари снегопад завалил, погасил костры. Теперь от костров тянулись ввысь толстые щупальца черного дыма. Потопав ногами, вернув онемевшие ступни к жизни, Стентон присоединился к остальным, собравшимся вокруг тлеющих углей последнего костра. Может быть, тепло прогонит прочь сковавшая грудь оцепенения. Тут-то его и настигли последние слухи. За ночь исчез один из мальчишек Патрика Брина, тоже окрещенный Патриком в честь отца. Глава семьи, его друг Долан и старший из сыновей Джон с рассветом вышли на поиски. Однако в разгаре утра, часов около 9, Патрик Брин и прочие разведчики вернулись в лагерь. Следов мальчишки они не нашли, никаких, кроме лужи крови, проступивший сквозь свежий снег посреди лесной чащи. Тем временем Уильям Грейвс до сих пор не пришел в себя после вчерашнего пиршества. «Лоб на ощупь горячий, как печь», — сообщила его мать, Элизабет Грейвс, скорбно поджав губы. Джеймс Смит, возница, также накануне угостившийся мясом, обливался потом, словно в тропиках. Кроме того, из лагеря сбежала 13-летняя Вирджиния Рид. Куда она могла деться, никто даже не подозревал, однако все опасались самого худшего. Мало этого... Элеонора Грейвс, девчонка примерно в тех же годах, раскрасневшаяся, с безумным блеском в глазах принялась плясать на снегу, объявив себя принцессой-фей. Стентон вместе с остальными, уткнувшись взглядом под ноги, остановился в рыхлом сугробе у входа в жилище Грейвсов. Что сказать Франклину с Элизабет, никто не знал. Слишком уж много несчастий обрушилось на их семью причем в столь короткий срок. В шалаше, припав к груди Аманды Маккатчин, безутешно рыдала, оплакивая Вирджинию Маргарет Рид. «Просто неслыханно! Отчего Уильям с Элеонорой захворали так быстро?» — бормотала убитая горем Элизабет Грейвс. «Еще вчера утром здоровы были. Здоровей некуда!» «Все эти испытания...» «Наверняка они рано или поздно свое взять должны», — сказала служанка Ридов и Лиза Уильямс, сгорбившись, примостившаяся на пеньке рядом с братом Бейлисом. «А помните, как быстро Люку ну сделалось худо?» — заговорила Левина Мерфи, закутанная поверх шубы в шаль, и обвела взглядом всех вокруг, будто изо всех сил стараясь убедить собравшихся в своей правоте. Помните, в какой его жар бросила? И вел он себя так чудно, будто горячкой нервической болен. Из груди Элизабет Грейвс вырвался стон. По-вашему, у моего Уильяма с Элеонорой чехотка. Нет, чехотка так быстро человека не одолевает. Покачав головой, заверила ее Элиза Уильямс. Я в Тейлорсвилле за чехоточными ухаживала, видела. Она набирает силу со временем, мало помалу. Совсем не так. Стентон вспомнил Хэлла Рана в последние дни жизни. Лихорадочный блеск в глазах. И как он чушь нес, если к нему кто пристанет. И как напал на Тамсон. Знакомых больных чехоткой, у него никогда не бывало. Однако в голову сразу пришли мысли об эпидемии. Свидетелем которой он стал в Массачусетсе, еще мальчишкой. По всему городу, будто разнесенная ветром, вспыхнула черная оспа. И, кажется, первыми от нее умирали именно дети. Дети, подростки, старики, самые слабые. Да, дело, похоже, ясное. Возможно, это безумие заразно, гнездится в теле, прячась внутри, и легче легкого передается другим. Скверные новости. Даже не просто скверные, хуже в сложившихся обстоятельствах не придумаешь. Сообщать обо всем этом спутникам не хотелось отчаянно, но... Неохотно выступив на середину круга, Стентон откашлялся, чтобы привлечь к себе внимание. Думаю, нужно проверить, что общего у всех заболевших. Вот скажем, все ли они вчера ели мясо той самой коровы? Разговоры стихли. Сошедшиеся уставились друг на друга, подняли брови, будто бы вспоминая, кто из них соблазнился вчерашним пиршеством. Многие побледнели, как полотно. «А ведь верно!» — пролепетала Элизабет Грейвс, встревоженно прикрыв рот ладонью. «И Уильям мой, и Элеонора эту говядину ели, и возчик тоже, я видела!» «Выходит, мы все теперь захвораем!» — воскликнул Бейлис, едва не сорвавшись на виск. Стентон, прося внимания, поднял руки над головой. Все может быть. Но паниковать рано. Давайте посмотрим, что будет дальше. Может, тому, что заболели немногие, есть объяснение. Может, болезнь поражает не всех до единого. Серые глаза Мэри Грейвс потемнели, омрачились тревогой. И Стентон понимал, в чем причина. Накануне родители Мэри заставили угоститься говядиной всех ее братьев и сестер. Когда, дескать, им еще доведется отведать свежего мяса? Всю причитающуюся их семье долю отдали детям. Сам Стентон опасности избежал, так как Мэри поделилась с ним подозрениями, а он, слава богу, ее послушался. — Так вы говорите, корова была заразна! — побледнев, ахнула Левина Мерфи. Никто из ее семьи пиршество не пропустил. — А с виду казалось совсем здоровой, если ран не считать. Да, те самые жуткие раны. Стентон повернулся к левине. Может, в них, в ранах-то, все и дело. Возможно, неизвестный зверь, напавший на корову, был заражен и... Да волк ее порвал! Волк! Вклинился в разговор Бейлис Уильямс, высказав общее мнение вслух. Кто еще мог на нее напасть? Волк либо медведь, согласился Стентон. Возможно, идущие за нами звери больны. С этим он указал в сторону темного леса, окружавшего лагерь. Все повернулись к опушке. Не понимал он одного, от чего зараза берет свое так быстро? Каким образом одолевает жертву в считанные часы? Казалось, быстрее всего хворь поражает молодых, словно питаясь теми, кто сильнее и крепче телом. Проклятие! чего с ними нет Эдвина Брайанта? Как кстати оказались бы сейчас его познания в медицине? Однако Брайан-то нет, и тут уж ничего не попишешь. О неведомой хвори остается только гадать. Пройдясь перед собравшимися из стороны в сторону, Стентон еще раз указал на опушку леса. «Если мы не хотим, чтобы караулищие нас твари являлись сюда, за коровами, каждую ночь, принося с собой вот эту заразу, пора что-то делать». Услышав его, Патрик Брин, с головой погруженный в тревоги, поднял взгляд. «Что предлагаете? Коровы нам еще могут понадобиться, чтобы до конца зимы дотянуть». Стентон вновь повернулся к собравшимся. «Коров я предлагаю зарезать. Сегодня же. А туши для сохранности в снег закопать. Так оно проще, чем двадцать голов живьем устеречь», — ответил он. «Скот ваш, мистер Брин, значит, вам и решать». «Не сделав это, мы рискуем потерять всех коров одну за другой, скормить их лесному зверью без всякой для себя пользы. Что скажете?» Все взгляды устремились на Брина. Рослый, дородный, в меховой шубе и с медвежьей шкурой на плечах он казался настоящим гигантом. Брин оглянулся на жену, Пегги. Глаза ее покраснели от слез. Закусив губу, Пегги едва заметно кивнула. «Ладно, как вы говорите, так и сделаем. Ради блага всей партии». Вскоре все взрослые мужчины собрались у озера, прихватив с собою ножи, топоры и веревки. Труд оказался нелегким, изнурительным. Уже через час все перемазались кровью по локоть. От крови слипались волосы, топорища и рукояти ножей выскальзывали из рук. Дюжина костлявых ободранных туш свисала с деревьев, истекая горячей кровью, мешавшейся сталым снегом. От пара, клубившегося над землей, веяло теплом, сытостью. Мясо пришлось сложить поленницей, будто дрова, и заморозить в снегу неподалеку, чтоб Патрик Брин без труда мог за ним приглядеть. Но и не слишком близко, чтобы не приманить зараженных волков, если это действительно были волки. Прямо к себе на порог. Стентон помогал остальным обкладывать туши снегом и льдом. Мяса вышло много, невероятно много. Однако партии из 60 человек, доведись им здесь зимовать, этим не прокормиться. Оставалось только молиться, чтоб до зимовки дело не дошло. Тут Стентону вспомнился узкий горный перевал, которым он проезжал всего несколько недель назад. При хорошей погоде оттуда до ранчо Джонсона всего две недели пути. Только в таких условиях путь этот слишком опасен. Землю укрыли обманчиво ровные, однако очень глубокие снежные заносы. По такому снегу обозу, ясное дело, даже до перевала не дотянуть. Мальчишек отправили отыскать под снегом побольше хвороста. А Стентон, Уильям Эдди и Джей Фоздик, муж сестры Мэри, Сары, принялись свежевать очередную корову. Сзади, с берега озера, доносился мерный глухой звон металла о кость. И вдруг на берегу закричали. Перебранка звучала все громче, и вскоре круга не прибавился шум потасовки. Отложив нож, Стентон смешался с толпой остальных, волной, точно муравьи, устремившихся к берегу. Протолкавшись вперед, он увидел дерущихся, Ноя Джеймса и Ландрума Мерфи. «Мальчишки!» Обоим не исполнилось еще и 17. «Что здесь у вас?» Спросил Стентон, вклинившись между драчунами. «Да вот! Мерфи с ножом вздумал баловаться!» Сверкнув глазами, пояснил Ноя. «Чуть пальцы мне не отрубил!» «Сам виноват!» Усмехнулся Ландрум. «Здоровый крестьянский парнишка с простоватым широким лицом, как две капли воды, похожим на лицо матери, левины. Стоит мух, ловит!» «А у нас тут мужская работа!» — продолжал он, явно играя на публику. «Не справляешься, Ноэ, так сиди в доме с женщинами!» То был удар ниже пояса. Побагровев, Ноя бросился на обидчика, но Стентон успел схватить его, прежде чем он успел хоть что-нибудь натворить. Однако сила мальчишки удивила Стентона не на шутку. Удержать его стоило немалых трудов. «Вам обоим здесь делать нечего. Вы еще утром были больны. Ступайте-ка отдыхать». С этим Стентон оттолкнул Ноя на шаг назад, но мальчишка его не послушал. При виде кровожадного блеска в его глазах Стентон похолодел. Однако первым в схватку, выставив перед собой окровавленный нож, бросился Ландру Мерфи. Превосходивший его в проворстве, Ноя отпрыгнул в сторону, но поскользнулся в рыхлом снегу. Толпа подалась назад, а Ландрум, не тратя время даром, бросился к Ноэ, сбил его с ног и вонзил нож в грудь. Толпа хором ахнула, замерла. Ландрум уселся на грудь Ноя, точно сапожник на скамью. Прежде чем кто-либо успел его оттащить, сын Левины Мерфи поднес к миловидному, куда миловиднее его собственного, почти девичьему, лицу Ноэ нож, Ловко отсек ему ухо, поднял трепещущий, точно изловленная рыбешка трофей повыше, а в следующую секунду с ухмылкой впился в него зубами. Паника, крики. Ландрум потянулся ко второму уху Ноя, но тут Стентон схватил его за руку. Оттащить мальчишку и прижать к земле удалось лишь втроем. Вокруг орали безумолку. Сапог Ландрума угодил Стентону по зубам, так что в голове зазвенело, однако пальцев он не разжал. «Убийство!» — визжал кто-то. «Убийство! Дьявол!» Стентон стиснул Ландрума Мерфи в медвежьих объятиях. Грудь и плечи мальчишки вздымались вверх с каждым вдохом, все тело дрожало от возбуждения, и Стентон невольно отметил, как оно горячо, как от него пышет жаром. «Что за дьявол в тебя вселился?» — заорал Стентон, вне себя от страха. «Кой черт тебя дернул?» С изуродованного лица Ноя, заливая грудь алой лентой, струилась кровь. В воздухе вновь закружились снежинки. И Лиза Уильямс поспешно отскочила от раненого. «Это безумие! Вот что это такое! Пережитые мытарство всех нас сводят с ума!» Да, Стентон слышал о людях, обезумевших в дикой глуши, несущих бессмыслицу и бегающих на четвереньках. Слышал, как путники, заплутав в снегах, забывали, как их зовут, кто они таковы, что они вообще люди. Но здесь дела обстояли иначе. Тут ему вспомнились доноры. Отставшие невесть на сколько миль, а босс они до сих пор не догнали. Несомненно, им тоже пришлось встать где-то лагерем, как и всем остальным. Что с ними станется? Сомнений быть не могло. То же безумие наверняка постигнет и их. При мысли о том, что помочь им Стентон не в силах, на сердце сделалось тяжело. Однако здесь он был нужнее. Следом за донорами в памяти неожиданно снова всплыл Хелоран, точно безумец, игравший на скрипке всего за несколько дней до гибели. Но ведь это случилось давно. «Далеко позади». «Я бы в этом даже не сомневался», — резко сказал он. «Но, может быть, причина безумия — та же болезнь. Возможно, оно заразно». В тот вечер, разглядывая сугробы, укрывшие путь впереди, Стентон думал о Мэри. Чистую, словно снег, ее хотелось бы любить с чистым сердцем. Казалось, все эти снега, все опасности, хотят поглотить его прошлое. Стереть всю память о нем без остатка столь же страстно, как и он сам, но между делом уничтожают, превращают в нечто иное самого Стентона. Дед непременно сказал бы, что их ужасное положение – тоже часть замысла Божия. Но будь Стентон проклят, если сумеет понять, какой во всем этом смысл. Правда пережитая помогло ему убедиться в любви к Мэри Грейвс. С каждым днем Мэри все больше и больше казалось кем-то наподобие ангела с картины в гостиной дедого дома, безупречного, чистого, но при этом недосягаемого. Остальные, не смыкая глаз, следили друг за другом. Загадочная болезнь, если это болезнь, вполне могла проявляться точно так же, как любая другая хворь. Вот все и смотрели, не расчихается ли кто, не закашляет ли. Не забудется ли в жару? Ноэ Джеймс умер, не дожив до утра.